23 апреля. Среда. То, что он не позвонил Вике, было непростительно. Со Стасом Вика давно рассталась, но о смерти бывшего друга ей следовало сообщить. Женитьба Виталия сильно изменила. Раньше Вика была бы первой, кому он сообщил бы печальную новость. Даже если бы Вика знала Стаса только шапочно. Телефон он достал, въехав на офисную стоянку. Та была еще почти пуста. Он приезжал на работу одним из первых. «Прости, Вика, что раньше не позвонил». Покаялся он, глядя, как рядом с ним останавливается темно серый фиат начальника департамента. Виталий через стекло начальство покивал, поздоровался. «Думал, ты от Рины узнаешь». «Мы с Риной больше неприятельницы». В трубке взвизгнула сирена. Похоже, Вика шла по улице. «И не ссорились, и практически не общаемся». Здороваемся, когда в коридоре встречаемся. Не знал. Все это неинтересно, Виталик. Стаса отравили. Вряд ли ему пришло в голову травиться самому. А самопальной водки, он, как ты понимаешь, не покупал. Виталий вышел из машины, заметил на растущих рядом кустах свежие маленькие листочки. Вчера их еще не было. Что ты обо всем этом думаешь? Ничего не думаю. Пришлось признать Виталию. Надеюсь, полиция разберется. Знаешь, я так ждала Нового года. Прошлый у меня был ужасный. Надеялась, что этот будет лучше. А теперь... Когда-то он считал Вику самым близким человеком в этом городе. После женитьбы все изменилось. Что случилось в прошлом году? Виталий отвернулся от радующей глаз листвы. «Долго рассказывать и не хочется». Вика немного помолчала. Стас объявился где-то в конце зимы. Пришел ко мне на кафедру. Дождался. Хотел восстановить отношения. Метрах в десяти по дорожке к дверям здания шли коллеги. Виталий и знакомым коллегам кивал. «Нет. Да это и невозможно. Мы оба за прошедшие годы изменились. Просто так зашел, поболтать» но, как ни странно, это оказалось кстати. Моя тетя написала книгу воспоминаний. Нечто среднее между мемуарами и родословной. Я спросила, не посоветует ли он, как издать тётино творение, чтобы не переплачивать. Просто так спросила, потому что разговаривать мне с ним было, в общем-то, не о чем. А тетя просила ей помочь. «Посоветовал», — улыбнулся Виталий. «Больше того», — усмехнулась Вика. «Книгой заинтересовался». Несколько раз даже ездил к тете, произвел на нее потрясающее впечатление. Она в него почти влюбилась. На дорожке среди направляющихся к дверям коллег появилась Лада. Виталий и ей кивнул. Мне жаль, что мы так редко с тобой разговариваем. Неожиданно признался он. Жизнь разводит. Это нормально, Виталик. У меня скоро начнется пара. Все, Вика, пока. Быстро попрощался он. Тетяной книгой нужно поинтересоваться. Что-то Стаса заинтриговало, если он несколько раз ездил к старушке. Едва ли это имеет отношение к нему, к Виталию. Но чем черт не шутит?» Виталий поднялся в кабинет, включил компьютер и неожиданно поймал себя на том, что не думает о работе. Это было странно. Обычно, глядя в экран, он отключался от всего, что мешало». Сейчас работать мешало неприятное чувство, что он перед Викой виноват. Нужно узнать у Златы, почему Вика считает прошлый год ужасным. Впрочем, жена едва ли это знает, иначе давно рассказала бы. Виталий открыл служебную почту. Срочных писем не было. Уйти с работы вовремя Артемий не успел. Последний химический процесс начал поздно и едва не пропустил время звонка Рине. В лаборатории уже никого не было. Он достал телефон и подошел к окну. Рина не ответила. Он снова набрал номер, отгоняя беспричинную панику. Она опять не ответила. Он набрал номер в третий раз и с облегчением выдохнул, только когда через несколько гудков услышал ее голос. «Почему не отвечаешь?» Он хотел спросить это без обиды, но не получилось. «Не успела. Я еще на работе». «Я тоже». Внизу из здания выходили коллеги. Деревья слегка заделенели, но коллег было видно хорошо. «Встретимся?» «Сегодня не смогу. Артемий, извини, я занята». «Тогда до завтра?» С тоской уточнил он. «До завтра». В трубке щелкнуло. Он сунул телефон в карман рабочего халата, но тут же переложил в джинсы, чтобы случайно не оставить его на работе. Такое с ним случалось. Однажды он забыл телефон в пятницу и до смерти перепугал родителей, двое суток не отвечая на звонки. На то, чтобы закончить последний опыт, потребовалось еще минут сорок. Когда подошел к офисной стоянке, машин на ней уже почти не осталось. Опять захотелось позвонить Рине, и он с трудом себя сдержал. Рину раздражали расспросы про подружку Стаса. Почему-то она была уверена, Что подружка никакого отношения к смерти брата иметь не может. Артемий положил руки на руль. Рини не нравится суета вокруг подружки. Она догадывается, кто отравил Стаса? Боится, что нечто подобное произойдет с кем-то еще из их семьи. Черт возьми, она боится именно этого. Она несколько раз прямо об этом говорила. Снова позвонить ей хотелось нестерпимо. Позвонить. Сказать, что он сделает все, чтобы ее защитить. Он не стал звонить, понимал, что Рина сейчас на такие разговоры не настроена. Он повернул ключ и поехал к родительскому дому, не признавая себе, что мечтает все-таки увидеть сегодня Рину. Когда-то с ним было нечто похожее, но тогда он был влюбленным подростком. За прошедшие годы стоило бы поумнеть. Родители только-только успели приехать с работы. Мама готовила ужин. Папа порывался ей помочь. «Мам, ты знаешь некую Галину Николаевну Перфильеву?» Переобуваясь в тапочке, крикнул Артемий. «Галочку?» Мама выглянула из кухни. «Знаю. А что?» «Она работает в вашей школе?» Артемий прошел к столу, сел в угол. Он всегда садился там. Это было его место. «Зачем тебе, Галочка?» «Мама помешала что-то в сотейнике. Она летом отдыхала вместе со Стасом. В качестве любовницы», — пояснил Артемий. «Этого не может быть!» Мама отвернулась от плиты и сердито посмотрела на Артемия. «Не может, но было», — засмеялся он. «Почему не может быть?» — поинтересовался папа. «Люди иногда вступают в любовные связи». «Этого не может быть!» — пресекла мама. У Галочки чудесная семья, у нее прекрасный муж. Так прекрасных мужей, как правило, и обманывают, засмеялся папа. В деревне счастлив и рогат. Прекрати, не смешно. Мама, она ездила отдыхать со Стасом, вздохнул Артемий. Точно. Теперь боится, что муж узнает. Мама с недовольным видом снова повернулась к плите. «Как ты думаешь, где она могла познакомиться со Стасом?» Спросил Артемий ей в спину. «У меня», – неохотно призналась мама. «Я их познакомила прошлой весной. Помнишь, я болела перед майскими?» Галочка тогда привезла мне работы, которые хотела выставить на конкурс. А Стас в это время в подарок от матери принес домашнее варенье. Марина тогда меня все время пыталась чем-то побаловать – «Как будто я дитя малое и в первый раз заболела». «Воспалением легких ты заболела в первый раз», — напомнил папа. «А за подарки нужно быть искренне благодарной и не ехидничать». «Ты их познакомила, и они вместе ушли?» — уточнил Артемий. «Да, они ушли вместе». «Я не могу поверить, что, Галочка, ты никому не говори, мам. Что, я с ума сошла?» «О, Господи! Артемий, ты испортил мне настроение!» «Прости, мам. Галочка – хороший художник?» «Художник она – никакой!» Сердито поморщилась мама. «Без искры Божьей. Но девушка приятная. Я бы никогда не подумала, что она способна так нагло обманывать мужа. А можно обманывать не нагло?» – засмеялся папа. «Муж у нее фермер». Папина замечания мама проигнорировала. Гала жаловалась, что он отказывается переезжать в Москву. У него в деревне какое-то гигантское хозяйство. Но зарабатывает он неплохо. Она снимает квартиру почти в центре. Так вот и объяснение: Папа развел руками. Дамочка хочет жить в столице, а не в захолустье. Подыскивает кого-то получше фермера. Артемий повернулся к окну. Из окна хорошо просматривался вход в подъезд. Он пробыл у родителей до позднего вечера. Уходить от окна ему не хотелось, и он продолжал сидеть за столом на кухне. Рина приехала в половине десятого. Вышла из остановившейся у подъезда машины и скрылась под козырьком. Машина не была такси. Ее подвез кто-то из знакомых. На березе наконец-то появились листочки. Маленькие и нежные. Они должны были радовать, но Лада равнодушно на них посмотрела и задернула занавески. Еще недавно Стас ее совершенно замучил, и она мечтала о нормальных, спокойных вечерах. Теперь нормальному вечеру ничто не мешало, но хотелось, чтобы он поскорее закончился, и можно было лечь спать. На самом деле хотелось ей другого, чтобы Егор позвонил в дверь посмотрел насмешливо и ласково, и вечер оказался длинным-предлинным. В прошлом году салон красоты, куда она ходила стричься, организовал гадание на картах Таро. Парикмахерша, у которой Лада была постоянной клиенткой уже лет пять, захлеб рассказывала, что осчастливить их салон согласилась известная гадалка и будет настоящим преступлением не воспользоваться ее услугами. Лада сначала только посмеялась, но на следующий день позвонила парикмахеру и попросила записать ее на гадание. «Делать тебе нечего», — фыркнула мама, когда Лада рассказала о предстоящем посещении гадалки. Ужасно глупо, но, идя на сеанс, Лада жутко волновалась. В какой-то момент даже решила не ходить. Но записаться и не пойти было еще глупее. И она села за столик перед красивой полной дамой, с внимательными, добрыми глазами, обведенными почти черными тенями. Карты предсказали Ладе преодоление всех трудностей, близкую удачу и счастливую любовь. Во всю эту чушь Лада, в общем-то, не верила, но от гадалки вышла в отличном настроении. С тех пор особых трудностей на ее пути не встретилось, больших удач тоже, а ухаживания Стаса на любовь вовсе не тянули. Любовь у Лады была только одна. еще в университете. И то не любовь, а какое-то недоразумение. Ладе все пять лет очень нравился однокурсник. Иногда казалось, что и он к ней неравнодушен. Но любовь любовью так и не стала. Через год после окончания университета Лада узнала от одной из подруг, что однокурсник женился. Сказать, что новость оставила ее совсем равнодушной, было бы неправдой. Ну и горевать она не стала. Она работала, встречалась с подругами и друзьями и не считала себя несчастной. Лада открыла холодильник, решила, что готовить ей лень, включила чайник и сделала два бутерброда с колбасой. Звонок в дверь прозвенел, когда она залила кипятком пакетик чая. Лада помчалась к двери, понимая, что весь вечер ждала этого звонка. «Привет». Егор, отодвинув ее, вошел в квартиру. Привет, кивнула Лада. Егор прошел в комнату, огляделся, заметил на столе ноутбук и по-хозяйски его включил. Сел на стул. Для Лады пододвинул еще один и оглянулся на нее. Садись. Вообще-то, Лада считала себя хозяйкой в этой квартире. Здесь ей никто не указывал, куда садиться. Чего ты хочешь? Она озадаченно покачала головой. «Сядь. Сейчас покажу». Он достал из кармана флешку, сунул в ноутбук. До сих пор лезть в ее ноутбук никому не приходило в голову. «Послушай. Сейчас». Он поводил пальцем по тачпаду и повернул к ней экран. «Посмотри. Это он? Курьер?» Лада медленно наклонилась к экрану. Человек на экране шел к подъездной двери. «Лада, это он?» «Запись с камеры видеонаблюдения», — поняла Лада. «Откуда это у тебя?» «У меня есть контакты в полиции». Сегодня глаза не были насмешливыми. Она бы решила, что глаза у него продолжали быть ласковыми, если бы не знала, как легко в этом ошибиться. «У меня есть контакты в полиции, и я ими воспользовался». «Перед тем, как ты в тот день вошла в подъезд, туда вошел этот мужчина. Это курьер?» «Похож», — подумав, кивнула Лада. «Но голову на отсечение не отдам». Он оглянулся, когда я из лифта вышла, но вообще-то стоял ко мне спиной. Егор молча вынул флешку из компьютера. У него были к ней вопросы. Он выяснил все, что его интересовало и больше задерживаться у Лады необходимости не имел. «Поужинаем?» Он провел рукой по коротким волосам. «Нет», — отказалась она. «Спасибо». Егор протопал в прихожую и вежливо попрощался. «Спокойной ночи. Пока». Лада заперла дверь. Половина длинного вечера осталась позади. «Скоро можно будет пойти в душ и лечь спать». Все, что наметил, Виталий сделал быстрее, чем ожидал. Начинать что-то новое не стал и вышел из офиса, раньше положенного времени. Природа менялась на глазах. Еще вчера голые кусты сегодня казались ожившими, проснувшимися. Где-то набухли почки, где-то проклюнулись листья. Захотелось пройтись пешком по теплой весенней Москве. Если злато начнет уговаривать, надо дать себя уговорить. Виталий сел за руль, но вместо того, чтобы выехать со стоянки, достал телефон. Нужно узнать, что за книгу написала Викина родственница. Стас не был похож на тех, кто страдает альтруизмом. Придумывать предлогов Виталий не стал. Когда Вика ответила, попросил. «Покажи мне тетину книгу». Он уже забыл, что Вика все схватывает на лету. «Там нет ничего такого, что...» что как-то тебя касается. Если бы это было не так, я бы спросила у тебя разрешения. И тетя бы спросила. И все-таки, уперся Виталий, у тебя есть экземпляр. У меня их больше, чем достаточно, засмеялась Вика. Напечатать много книг дешевле, чем мало. Забавно, да? Забавно, подтвердил он. Если не возражаешь, я подъеду, куда скажешь. Приезжай согласилась она. «Помнишь, где я живу?» Он помнил, конечно. Он все помнил из своей прошлой жизни. Она жила в старой пятиэтажке. Квартирка досталась ей в результате каких-то обменов. И юная Вика собственному жилью ужасно радовалась. Виталий бросил телефон на соседнее сиденье, но тут же снова взял в руки. Набрал жену. «У меня срочное совещание», — быстро сказал он в трубку. «У директора. Надеюсь, что ненадолго». «Виталик, они тебя эксплуатируют». «Пока», — прервал он. «Целую». Время для поездок было неподходящим, но добрался он, как ни странно, быстро. Пятиэтажка совсем не изменилась. И Вика тоже. Впрочем, Вику он видел не так давно, на дне рождения Стаса. «Заходи». «А вот квартира изменилась сильно». Хозяйка свое жилище любила. Новая мебель была расставлена удобно и уютно. Он не помнил, какая мебель была здесь раньше. Скорее всего, какой-нибудь хлам. «Могу накормить тебя пельменями», — улыбнулась Вика. «Извини, ничего вкуснее у меня нет». «Ничего вкуснее пельменей не бывает», — заверил он. «Но «Ну не надо, не возись. Покажи книгу». У нее были светло-карие глаза, — почти желтые, как у Маши. Вика прошла в комнату. Он остановился в дверях. На полу лежал огромный пушистый ковер. Хозяйке, наверное, приходится тратить немало времени, чтобы его пропылесосить. Что-то неуловимое было в квартире, говорящее о том, что квартира женская. У Вики светло-карие глаза, русые волосы до плеч и очень неплохая фигурка. Странно, что она до сих пор живет одна. Вика протянула ему небольшую книжку формата А5. «Если хочешь, могу подарить». «Хочу», — кивнул он. «Спасибо». В книгу он заглядывать не стал. Он посмотрел в желтые глаза и глупо спросил. «Как ты живешь?» Она пожала плечами и улыбнулась. «Нормально». Больше говорить было не о чем. И он немного помолчал. «Позвони, если узнаешь про Стаса». «Обязательно». Пообещал он и не удержался. «Ты его любила?» Она опять пожала плечами. «Наверное, нет. Мы просто нравились друг другу. Нам вместе было весело. Но я знала, что мы очень разные». «Это точно», — подтвердил Виталий. Книгу он пролистал, сел в машину. Ничего, что могло бы связать его с Викиной семьей, в книге не было». 24 апреля. Четверг. Звонок телефона Лада услышала, возвращаясь из серверной. Она добежала до стола. Успела схватить лежавшую рядом с клавиатурой трубку. Ответила Злате. «Я к тебе зайду вечерком. Не возражаешь?» Протянула подруга. «Не возражаю». Вежливо ответила Лада и еще вежливее добавила. «Приходи. Я буду рада». Она опять положила телефон на стол, поводила мышкой, пробуждая экран, и тоскливо подумала, что напрасно пообещала подруге ждать ее дома. Ладе намного больше хотелось встретиться с Егором, чем со Златой. Впрочем, выбирать не пришлось. Егор не позвонил. Долго себя ждать Злата не заставила. Пришла почти одновременно с Ладой. «В салон ходила?» Спросила Лада подругу. «Ну, конечно». Злата наклонилась к висящему в прихожей зеркалу. «Что делала?» «Массаж». «Слушай, там отличный массажист. Сходи, не пожалеешь». С собственной внешностью подруга осталась довольна и весело отвернулась от зеркала. Никакой массаж ей был не нужен. И лицо, и фигура у нее были прекрасные. «Виталий тебя хвалит. Говорит, что ты хорошо работаешь». «Это была маленькая шпилька». «Виталий Ладин начальник, и она, Злата, тоже получалась немного начальницей. Чай будешь? Я купила пирожные. Попозже». Подруга огляделась, заметила на книжной полке новую статуэтку дракона, потрогала ее пальцем. «Какая прелесть!» Статуэтку мама подарила Лади на Новый год. Статуэтка действительно была забавная, ручной работы. «Как продвигается следствие, не знаешь?» Подруга села на диван, с удовольствием откинулась на спинку. Лада пожала плечами и недовольно спросила. «А тебе интересно, как оно продвигается?» «Интересно», — улыбнулась Злата. «Я бы не сказала», — вздохнула Лада. «Я тебя целый час уговаривала Стасову Галу опознать». Подруга отвела глаза, сжала губы, и снова посмотрела на Ладу. Я испугалась. Серьезно призналась, Злата. «Я к тебе четвертого приходила. Ну, накануне, как Стас умер. Тебя не было. Я позвонила в квартиру и ушла». «Ну и что?» — не поняла Лада. «Чего ты испугалась?» Ко мне из полиции приходили. Допрашивали. Сказали, что Рина меня на видео с подъездной камеры опознала. Представляешь, опознала и ничего мне не сказала ее можно понять заступилась Зарину за лада у нее брат умер ей не до посторонних это я посторонняя от обиды злата даже выпрямилась мы все посторонние ну знаешь ничего себе посторонние ментовно на меня навела не могла же она сказать что тебя не узнает лада подумала и села на напольную подушку, прислонившись к книжному шкафу. «Тебе легко говорить. А мне?» «Конечно, я испугалась, когда меня стали допрашивать. Приплетут к делу, потом не отмоешься». «Не придумывай!» — поморщилась Лада. «Никто тебя не приплетет, Да ты и сама это понимаешь». Злата снова откинулась на спинку, закинув руки за голову. Полнота подруги шла. И обтягивающая блузка шла. Виталий разговаривал с Галой, задумчиво сообщила она. Знаю, кивнула Лада. Он мне говорил. Девка жутко перепугалась. Еще бы, если менты к ней сунутся, от мужа не скроешь. Мне ее даже жалко. Давай чайник поставлю. Попозже. Злато посмотрела на часы. Мне у тебя надо еще хотя бы минут сорок проторчать. Пробки совсем замучили. Лада сдержалась, не стала напоминать, что подруга имеет возможность являться на массаж днем до пробок. Наки пригала Стаса была сильно влюблена, смотрела на него как на икону. Мне еще тогда хотелось ее предупредить, чтобы особо не надеялась. Слушай, я не удивлюсь, если она хотела тебя отравить. «Я-то здесь при чем поразилась Лада. «Да ладно, не кокетничай. Стас сам не говорил, что хочет на тебе жениться. Он меня при этом забыл спросить». Злата лукаво улыбнулась и решила. «Давай пить чай». За день береза изменилась. Помимо листьев на ней появились сережки. Лада их заметила, когда включала чайник».